Андрей Усачев. «Леталка». Мы сидели на сиделке и свистели в две свистелки, и глядели в небосвод. Вдруг глядим, леталка. То ли муха, то ли галка, то ли целый самолет. Мы решили сбить леталку. Запустили в воздух палку. Может, палка попадет в неизвестную леталку, то ли в муху, то ли в галку то ли в целый самолет. Не попали мы в леталку, и не в муху, и не в галку, а навстречу из ворот выезжает проезжалка. И попала наша палка с жутким грохотом в капот. Бах! Мы бежать во все бежалки, а водитель проезжалки как воралку заорет, что открутит нам бежалки, оторвет соображалки и сиделки надерет. Укатила проезжалка, улетела вдаль леталка, грелка по небу плывет. Мы сидели на сиделке и свистели в две свистелки. Может, гавкалка пройдет?»